Утро началось с медного звона и отчаянной ругани под дверью комнаты. — Ты чё прёшь, глаза выпучив? — визжала поломойка-глашка. От ее пронзительного крика Велия подбросила на кровати и перекорёжила. У купцова-слуги голос оказался не лучше, а уважение к старшим не на грош. Он, еще раз нападав ногой медный таз, завопил на весь постоялый двор. — Да ты хоть знаешь, сколько прибор для умывания стоит, коровища. Ты же его помяла, смотри! Глашка без раздумий шлепнула крикуна мокрой тряпкой и поднялся такой ор, что даже Айрон, не выдержав, со стоном открыл глаза. — Этого не может быть! Я не верю! Вилли, сорвавшись с кровати, выпотрошил свою сумку и, вынув толстую кожаную тетрадь, стал быстро-быстро что-то вслух зачитывать. — Ты чего? — покосился на него Айрон. — Если это Морок, то мы его сейчас распознаем. Анжела, прижавшийся ухом с той стороны двери, беззвучно захихикал. — Как же! Держи карман шире, если уж ты клепсидру за настоящую принял! Я оттащила его за шиворот, показывая, что пора браться за дело зубейди, и схватила флакон с притираниями. Но Алия замотала головой, шипя. — Розовый, не синий, розовый! Они сейчас такие подозрительные, что на ерунде можно влететь! Зубейда растолкала всех дородным телом, обозвала нас детьми шайтана, деликатно постучала в дверь воркой бас.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 Но Зори решительно распахнул дверь и бухнулся на колени. «Вах!» — заорала опомнившаяся сваха и захлопала в ладоши, поторапливая нас. «Девочки, шевелите попами!» Лейзурна и барабаны подали голос, разом перенеся всех своей мелодией на далекий юг. «Мы козочками перепрыгнули через распластавшегося на полу вора». А волк, видя, что им сиятельно не перетащить тяжелый казань через богатыря, нападал по обтянутому красными шароварами сзаду. Лея прыснула. Я ее пихнула локтем в бок, не рискнув строить ей рожи привели подозрительно впившимся в нас глазами. Утренний туалет был похож на битву. Велия отбивался, а я сквозь зубы шипела, требуя не портить наш сюрприз идиотством. Айрон тоже как-то не очень млел, заворачиваясь Югуаровую накидку, и едва не ринулся обратно в комнату, увидев в общем зале кроли Яковлевича. Купцы, спешно собиравшиеся в дорогу, удивленно разинули рты. Мучимый похмелье глешок подняв на друзей мутный взгляд, жадно опустошил кружку и рухнул с лавки под ноги хозяину постоялого двора, который начал заположно бить себя поляшком и кричать. — Трофим, етит твою мать, тебя ж за поветухой послали! Он беспомощно оглядел зал и озабоченно пробормотал. Как там матриона-то одна? Дородный купец Круль Яковлевич, оправив широкий пояс на своем животе, успокаивающе пророкотал. — Не извольте беспокоиться, Артемий Сидорович, мы заедем за поветухой, передадим про матриону.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 И нас троечки ждут, — проворковала султанская сваха. Со стоном погрузившись, султана, не сговариваясь, врезали Анжела по шее. Едва тот завел разговор про славный терем, выкупленный у старосты. Демон обиженно заявил, что тогда он не расскажет, каких диковинок туда понатащил. — Хмарь-то какая! — Велий тоскливо посмотрел на небо. «Даже по звездам не определишь, какой день!» «Прекрасный день, о мой господин!» Воскликнула Алия и бросилась ему на грудь. «Сегодня сбудутся твои самые заветные мечты!» Проворковала я ему на ухо, А Мавка замурлыкала, ластись к ирону. Тот недоверчиво зыркнул на сиятельного, Но Евнук в золоте был спокоен, будто его зельем опоили. Вот. Не сдержался таки, прибыв в терем Анжела, и, раздуваясь от гордости, показал им бескрайние пески за окном и марширующих верблюдов, не замечая, что два дружка уперлись взглядом в ненавистную клипсидру Ковры ручной работы, столик резной слоновой кости, а деревья. Вах! Собственными ручками выкопал и перенес из султанского сада. Чувствуете этот аромат юга? Тошнит, — честно признался Вилли, глядя на Клепсидру. Ну, не будь таким букой, — укорила я мага, запуская пальцы ему в волосы. Мы так старались, я еле девчонок уговорила, а Лея танец приготовила. Вам понравится. Я смотрела, а жуть берет. Не надо, — вскинулся Айрон. «Тогда я сама вам станцую». Я хотела было подняться, но Вилли поймал меня за руку, тряся головой. «Не надо танцев и уберите куда-нибудь этого олуха от фонтанов. «Чего?» — обиделся Зоря, а я расстроилась. «Зря ты не знаешь, чего лишаешься». «Не ссорьтесь, мы же собирались веселиться, вот и давайте веселиться». Запрыгала мавка, чувствуя, что назревает скандал. «Не хотите танцев? Сейчас я вам спою!» Сделав знак музыкантам молчать, она завела песню. Голос ее был звонок, как весенняя копель. В нем слышался шелест листвы, пахнуло тающим снегом, а над головой словно распростерлась бездонное синь небо. Меня стало клонить в сон. Сидевший рядом со мной вели обмяк и с каким-то отрешенным равнодушием проводил взглядом выпавшее из рук серого волка опахало. «Так я и знал», — обреченно произнес он, видя, как оно падает точнехонько на проклятую клипсидру. Теперь с порошком пришлось подсуетиться мне. Я махнула платком и задержала дыхание, чтобы не вдохнуть самой. «О горе нам!» схватился за голову Анжела. Айрон и вели повалились друг на друга, а мы выскочили из беседки. — Тьфу ты! — переложила порошка в платок. Сказала я, отмывая руки в фонтане. Анжела хихикнул. А Вилли уже знаки начал оставлять, в стене щепку выковырял. — Ничего, овечка с этим делом разберется, у нее глаз алмаз. Успокоила я его. Ну что, берем, несем?